Вселенная. Сина. После архипелага Хоэн тренером покемонов приходит пора исследовать крупный остров Сина, оставив позади тропический климат и водную стихию. Сина вдохновлен Хоккайдо, самым северным из четырех островов Японии с особо суровыми зимами. Прилегающее к России Охотское море, которое окружает северное побережье Хоккайдо, часто замерзает и препятствует судоходству — Эти трудные условия встречаются и в сина. Ближе к его северу снег становится неотъемлемой частью пейзажа, а в версии Платинум холод охватывает весь остров. География Сина полностью смоделирована по образу Хоккайдо. Все крупные города расположены в одном месте. С севера на юг через оба острова проходят горные хребты, а знаменитые озера Сина, где живет местное легендарное трио, напоминают озера Хоккайдо. В Сина гораздо меньше маршрутов, чем в Хоане. Подавляющее большинство дорог проходит по суше, а вода не играет такой роли, как в третьем поколении. Это не мешает региону предлагать новые места для исследования болото, заснеженные тропы, шахта, подземные пещеры и даже другое измерение. Регион Сина обширней хоэна, очень густонаселен и позволяет посетить около 15 очень разных городов. Некоторые из них выглядят футуристично, а другие — более древние и горные, хранят тайны и руины прошлого. Среди них — Селестик и Этерна. Самый важный город Сина — Джубили Сити, вдохновлен столицей региона Хоккайдо, прославленным Саппора, телевизионная башня которого засветилась в игре. В Джубили Сити также можно найти самый первый отдел GTS — системы глобального обмена, которая позволяет обмениваться покемонами с игроками со всего мира в сети. Тогда как в Саппоро находится престижный университет Хоккайдо, Джубили Сити может похвастаться своей школой тренеров. Победив в лиге и получив национальный покедекс, можно посетить три небольших локации на острове к северо-востоку от Сина — Там вы найдете зону битвы, зону выживания и зону отдыха. Согласно мифам Осина, этот регион первым появился в мире покемонов и был создан первобытным покемоном Аркеусом. Для сотворения мира это сказочное существо породило одновременно диалгу — время и палкию — пространство, а также геротину, воплощение скрытых сил. Затем, чтобы изваять человеческий дух и принести в мир гармонию, Аркиус принёс на свет легендарное трио Сина — Юкси — знание, Месприта — эмоции и Азельфа — волю. В Сина встречается много следов этих мифических покемонов, особенно в древних городах у горы Коронат. В Этерне есть статуя, сочетающая образы диалги и палки, и вокруг нее устраивается множество обрядов и праздников. А в древнем Селестик Тауне можно найти пещеру, на стенах которой иллюстрирован миф о легендарной Троице. Интересная деталь, если соединить три озера региона Сина, получится идеальный равносторонний треугольник с горой Коронет в центре. Таким образом, в этом регионе заметна тесная связь между географией и мифологией. Гора Коронет Гора Коронет — это огромный горный массив в центре Сина, делящий регион на западную и восточную части. Это раздробление острова даже влияет на покемона-моллюска Шелоса, чей внешний вид и цвет различаются в зависимости от того, пойман ли он на востоке или западе. Гора Коронет послужила мотивом многих поверий в регионе, в частности, из-за руин на ее вершине. Ее знаменитое Копейное плато считается местом рождения Аркиуса. Действительно, если герой сыграет там на лазурной флейте, перед ним появится лестница из света, ведущая в Зал Истоков. В Покемон Платинум на Копейном плато также открывается портал в Мир Искажений, когда Сириус призывает Диалгу и Палкию, Не мудрено, что это священное место излучает особую энергию. Электромагнетизм горы также способен вызвать эволюцию покемонов, которым она была ранее недоступна. Так Ноуспус становится пробопосом, а магнитон превращается в магнизона. На своем пути игрок исследует множество извилистых пещер на горе Корнет обнаруживая подземное озеро, где плавает редкий Фибос, и даже руины, где в версии Платинум обитает Раджайс. Подземные локации. Впервые в истории игр «Покемон» игроков порадовали возможностью исследовать огромные подземные локации и проводить там раскопки в поисках ископаемых камней и других сокровищ, Чтобы туда попасть, нужно лишь использовать набор исследователя, снаряжение, предоставленное жителям Этерны. Есть шесть разных несвязанных друг с другом подземных зон. В какое подземелье вы попадете, зависит от того, где вы используете набор исследователя. В две основные области можно попасть через многие города Сина, а вот остальные четыре доступны только в Селестиктауне, Саннишур-Сити, на острове Полнолуния и Северо-Восточном острове. Подземелья выглядят как обширные коридоры-лабиринты, которые игрок может посещать со своими друзьями благодаря локальному подключению Nintendo DS. Там можно создавать и обустраивать секретные базы, Также на пути попадаются жители гор и иногда предлагают на продажу предметы, в том числе забавные ловушки, которые нужно обезвреживать с помощью стилуса или микрофона консоли. Однако основная прелесть подземелий заключается в раскопках. Маленькие сверкающие точки на стенах указывают места, где герой может достать кирку и молот и вжиться в роль археолога. Это запускает мини-игру, в которой требуется выкопать сокровища до того, как стена рухнет. Чаще всего попадаться будут цветные сферы, служащие валютой обмена с горными обитателями подземелий. Но можно ухватить и камни эволюции, усилители климатических атак, пластины для изменения типа Аркиуса и, что важнее всего, окаменелости для возрождения древних покемонов. Находок оттуда хватит, чтобы реанимировать всех ископаемых покемонов предыдущих поколений — Оманайта, Кабута, Аэродактиля, Лилипа и Анорита, а также Кранидаса в Даймонд и Шилдона в Пёрл. Персонажи. Профессор Роуэн. На острове Сина авторитетным знатоком покемонов является Профессор Роуэн — Это декан известных ныне профессоров покемонов, уважаемый за дотошность и славящийся пристрастием к сладкому. В начале приключения он возвращается из долгого путешествия в Канте, во время которого они с профессором Оуком исследовали покемонов этого региона. Профессор Роуэн специализируется на эволюции, по его словам, На самом деле на нее способно большинство покемонов, а многие эволюции остаются неизвестными по сей день. Бестиарий четвертого поколения доказал его правоту, ведя множество новых эволюций карманных монстров старых поколений. Исследования Роуна в основном сосредоточены на целях эволюции. Чего же покемоны достигают с ее помощью — зрелости или совершенства — Можно ли этим объяснить, почему могущественные легендарные покемоны не могут эволюционировать? Как можно догадаться, недавнее открытие мегаэволюции, совершённое его бывшим студентом профессором Сайкомором, потрясло и привело в восторг профессора Роуэна. Синтия — знаток сказок и легенд. Сина может похвастаться тем, что это первый регион, где чемпионом является женщина, и еще какая — Синтия была тренером покемонов и в юности тоже путешествовала по дорогам Сина, заполняя свой покедекс по просьбе профессора Роуна. После этого талантливая тренерша взлетела по карьерной лестнице и стала чемпионом Лиги Сина. Она не специализируется на одном конкретном типе и собрала довольно сбалансированную команду. В ее рядах Спиритомб, темный призрачный тип, Майлотик водный, Роузрейд, травяной ядовитый, гастродон, водной земляной, лукарио, боевой стальной, а также гарчумб, драконий земляной. Последний способен на массивные разрушения и является ее фаворитом. Синтия родом из пропитанной мифологии деревушки Селестик, поэтому не мудрено, что она увлеклась поверьями о легендарных покемонах Сина и других регионов. Именно бабушка Синтии рассказывает герою легенду о трех духах — Юкси, Месприте и Азельфи. Аниме-сериал даже раскрывает нам ее имя. Это Каролина, бывшая профессор покемонов на пенсии. Синтия появляется в руинах Синджа в версиях Хёрдголд и Соул Сильвер и рассказывает игроку о происхождении вселенной согласно мифам об Аркиусе. Иногда она также появляется на вилле Катлии в юнавийском Андела Тауне, Игрок может столкнуться с ней весной в версиях Black и White. Странствующий полицейский Лукер. Инспектор Лукер впервые появился в саге «Покемон» в версии «Платинум». Первая его встреча с героем происходит в Джубилайф Сити, где он представляется сотрудником международной полиции. В этом эпизоде Лукер следит за командой «Галактика», игрок может не раз с ним пересечься на протяжении путешествия. Пусть он и элитный работник МП, и довольно одаренный сыщик, в боях с покемонами он не разбирается, и поэтому часто полагается на помощь игрока. Зато он настоящий эксперт по маскировке, что позволяет ему без колебаний просочиться в ряды команды Галактика в костюме их приспешника, и даже слиться со скалой на горе Старк. Будучи международным агентом, Лукер появляется практически во всех новых эпизодах «Покемон», начиная с «Платинум» и всегда выслеживает преступные организации, бесчинствующие в регионе. В версиях Black и White он участвует в аресте семи мудрецов после поражения Эна и маскируется под мать героя, а в XY и Y мы обнаруживаем его агентство в «Люмиос Сити». После победы над Лигой X и Y игрок может раскрыть вместе с сыщиком пару дел в столице Колосса. Там он встречает Эму, юную сироту, которую Лукер берет под свое крыло. Как ни прискорбно, маленькой девочкой манипулирует исследователь из команды Пламя, Ксерозик, предложивший ей поучаствовать в одном из его экспериментов. Так она становится грозной противницей, которой на расстоянии управляет безумный ученый. К счастью, игрок и Лукер останавливают Ксерозика, и Эми удается спастись. Лукер предлагает девочке поселиться у себя в агентстве, а терзаемый угрызениями совести Ксерозик решает оставить ей двух своих покемонов — Маламора и Кробата. После этого Лукер покидает Колосс. Мы вновь встречаем его в версиях Альфа-Сапфир и Омега-Руби, где он по неизвестным причинам теряет память — Он живет на боевом курорте и доверяет герою мега-камень — В седьмом поколении мы узнаем, что Лукер присоединился к группе UB специальному подразделению для изучения ультрачудовищ, и с помощью своей начальницы Аннабель пытается спасти Алолу от вторжения существ из других измерений. Бестиарий Целью третьего поколения было вписать покемонов в современные реалии и позволить франшизе развиваться, не переставая быть доступной для всех игроков. Четвертое поколение же намеревалось возродить связь с истоками серии. Поэтому в нем использовалась мягкая цветовая палитра, более детские черты, чем в Руби и Сапфир, и яркие арты, больше напоминающие стиль первых игр. Монстры четвертого поколения в основном выглядят более мило и менее чудовищно. Исключением являются последние покемоны Бестиария, новые эволюции старых, отсутствующие в региональном покедексе Сина версии Diamond и Pearl. В сумме 29 существ из Бестиария четвертого поколения, то есть почти четверть новых покемонов, так или иначе связаны со старыми монстрами, Это 7 детских версий, 18 новых эволюций и 4 альтернативных. Так версии «Даймонд» и Pearl положили начало богатой традиции, развив тему эволюции. Четвертое поколение порадовало и другими нововведениями, иногда сугубо эстетическими, но крайне изобретательными. Речь идет о различиях между мужскими и женскими особями. Эти расхождения обычно редко заметны — разные пятна, Более длинные усы, меньше рогов и касаются не всех покемонов первых четырех поколений. На самом деле всего 20%. Но именно такие блестящие и скромные идеи повышают связность и реализм вселенной покемон. Увы, с тех пор про эту черту подзабыли. Покемоны пятого и шестого поколений лишены зависящих от пола особенностей, не считая нескольких исключений. Анфезанта, Фрилиша, Джеллисента, Пайрора и Мяустика с очень заметными отличиями. Известные покемоны. Туртвик-387, Чимчар-390 и Пиплоп-393. Очаровательность трех стартеров четвертого поколения побила все рекорды. Это черепашка с листьями на голове, обезьянка с пламенем вместо хвоста и гордый и непослушный, но при этом неуклюжий и милый пингвиненок. Травяной стартер Туртвинг — это покрытая листьями черепаха земляным панцирем. При превращении в гротла он становится шире и позволяет существу транспортировать маленьких покемонов. Его последняя эволюция Тортера несет на массивном панцире небольшое дерево и крошечные горы. Эта ходячая экосистема напоминает бронированного анкилозавра и неспроста — У данного покемона довольно высокая защита, пусть и в ущерб скорости. С атакой у него проблем нет и очень кстати. В последней форме он получает земляной тип и изучает мощную атаку землетрясения, которая позволяет защититься от противников огненного типа. Стартер огненного типа — чимчар. Его пылающий хвост напоминает, конечно же, чермандера, культового стартового покемона первого поколения. Сравнение вполне обосновано, учитывая схожее распределение их показателей, по крайней мере, в первой форме. Превращаясь в Манферна, этот стартер четвертого поколения, совсем как его старший товарищ Торчик из третьего, получает боевой тип и склоняется к контактному и наступательному стилю боя. У его последней эволюции Инфернейпа на голове вместо длинных волос пламя, и сражается он яростно. Пусть показатели атак этого эксперта по боевым искусствам и ниже, чем у Блейзикина, зато он быстрее, а их заурядная защита почти одинакова. Один Инфернейп состоит в команде Флинта, члена Лиги Покемонов Сина. Водный стартер зовется Пиплопом. Этот пингвин с сильным характером, выдающийся пловец, но на суше чувствует себя гораздо менее комфортно. Он эволюционирует в Принплапа, настолько гордого покемона, что он избрал жизнь в полном уединении. Ко времени превращения в Эмполеона он приобретает стальной тип и становится единственным на данный момент водным и стальным покемоном. Наличие обоих типов позволило ему набрать 10 сопротивлений и 1 иммунитет, Рекордное число для стартера. С такой хорошей специальной атакой и специальной защитой Имполеон способен задать жару многим противникам. Забавный факт — его рост составляет 1,7 метра, почти как у Наполеона Бонапарта, которым вдохновлено его имя. Кранидас 408 и Шилдон 410. К большому семейству ископаемых присоединилось два новых динозавра — но в этот раз без возможности выбрать одного из них. Ископаемый череп появляется только в Diamond, а ископаемая броня — в «Пёрл». Из ископаемого черепа возрождается пахицефлозавр каменного типа «Кранидос», который атакует врагов, несясь на них головой вперед. Он эволюционирует в «Рэмпрадоса» — разрушительного покемона с одним из лучших показателей атаки среди всех покемонов. Ему доступны мощные атаки, позволяющие воспользоваться преимуществами его выпуклого черепа, среди них дзен-голова и безжалостный таран-лбом. При этом он остается достаточно медленным и уязвимым. Другой ископаемый покемон этого поколения — Шилден, напротив, настроен на оборону. Каменный и стальной типы и так дают ему в сумме 9 сопротивлений, не говоря уже о его показателях, Который он может повышать в бою атаками вроде Стены Стали. К тому же талант Устойчивость защищает его от атак, способных вывести врага из строя за один ход. Своим большим выступом на морде Шилден и его эволюция бастиодон напоминают Трицератопсов. Выходит, что два ископаемых покемона четвертого поколения идеально друг друга дополняют. Один ориентирован на атаку, а другой — на защиту. Комби — 415 и Веспиквин — 416. В самых ранних версиях покемон игроки привыкли охотиться на карманных монстров, в высокой траве, на воде и в темных пещерах. Но покемонов можно найти и в других местах. Например, разбивая камни во втором поколении или же на деревьях в четвертом. Как в случае с Комби — забавным покемоном, который представляет собой трех пчел в сотах, склеенных вместе. Чтобы выманить это существо насекомого и летающего типов, нужно намазать мед на несколько деревьев сина и, скрестив пальцы, ждать его появления. Уникальность комби в том, что только самка, гораздо более редкая, чем самец, способна на эволюцию. А значит, чтобы заполучить веспиквин, элегантную пчелинную матку в кринолиновом платье цвета пчелиных сот, придется набраться терпения. Веспиквин — Покемон, который изучает больше всего фирменных эксклюзивных для нее атак. Это атака роем, напускающая комби на противника, защита роем, благодаря которой комби формируют перед ней щит, и, наконец, лечение роем, позволяющее комби исцелить хозяйку. Выходит, что Веспеквин, как истинная королева, большую часть времени приказывает подданным делать за нее всю грязную работу. По Чирису. 417. По Почирису выделяется в семействе грызунов электрического типа невероятно ковайной внешностью. Это очаровательная маленькая белка с белым мехом и синей полоской или розовой в блестящей форме. Его любимое лакомство, конечно же, ягоды, которые он хранит в пнях и защищает заряженными статическим электричеством комками шерсти. Характеристики по Чересу не очень впечатляют, Он довольно быстр, как и большинство электрических покемонов, и обладает приличной специальной защитой, но дает слабину при атаке. Чуть более интересны его способности, в частности, подбиратель. Она позволяет часто подбирать разные предметы, такие как зелья, оживление, покеболы, технические машины и даже конфетки, повышающие уровень того, кто ей полакомится». По Чересу также единственный, кто не способен на эволюцию, но имеет право попасть на Площадь Дружбы — небольшой парк к северу от хартхоум сити где тренеры могут гулять с некоторыми выпущенными из покеболов покемонами. Чатат, 441. Чатат — маленькая, похожая на попугая-птичка, нормального и летающего типов, с головой в виде музыкальной ноты и хвостом, похожим на метроном. Как и его родичи из реального мира, чат Чатат способен запоминать фразы и повторять их с помощью доступной только ему атаки болтовня. Этот навык дает повод использовать микрофон Nintendo DS, позволяющий игроку озвучивать этого покемона коротким аудио вместо обычного крика. От громкости записи зависят шансы Чатата сбить с толку соперника. Чем она громче, тем больше вероятности. Увы, начиная с шестого поколения, микрофон консоли уже не дает озвучить чат это, зато шок его соперников при атаке стал стопроцентным. Также это одно из немногих движений, которые Смиргл не может скопировать своим эскизом. Спиритом 442. Как и Сейбла и третьего поколения, Spiritomb является призрачным и темным покемоном, поэтому у него не было слабостей до появления волшебного типа в шестом поколении. Согласно Покедексу, это странное существо является слиянием 108 духов, сбежавших из трещины загадочного ключа камня в виде пурпурного дыма. К тому же номеру этого покемона в региональном Покедексе Сина, его весу в килограммах и базовым показателям защиты и специальной защиты соответствует одно и то же число — 108. Оно считается священным во многих восточных религиях и отображает высшую природу Вселенной. Цифры в нем символизируют единство 1, пустоту 0 и бесконечность 8. Традиционные буддийские четки мало состоят из 108 бусин в честь 108 испытаний Будды до его просветления, 108 страстей, которые правоверные должны испытать на протяжении своей духовной жизни, и 108 поворотов кармы при их использовании на погребальных обрядах в Японии. Стало быть, это число выпало спиритомбу не просто так. Получить Спиритамба в версиях Pearl и Даймонд непросто, так как его не найти в высокой траве. Чтобы получить шанс на его поимку, нужно выполнить длинный квест. Для начала важно заполучить пресловутый ключ-камень, выкопать его из земли, поговорить с нужным персонажем на маршруте 208 или воспользоваться локатором возле пруда в Твинлифтауне. Затем нужно отправиться к маленькому колодцу на маршруте 209 и поместить в него таинственный камень. После разговора с 32 людьми в подземелье Сина, который займет уйму времени, можно будет вернуться к колодцу и, наконец, встретить там дикого Спиритомба. Лукарио, 448. Лукарио — двуногий волк боевого и стального типов, вдохновленный богом Анубисом и, несомненно, самый известный покемон четвертого поколения. Это один из первых его представителей, показанных в аниме наряду с эволюцией Снизела Вивайлом и предэволюцией мистера Майма Майма-младшим. У Лукарио тоже есть детская версия — Риолу, который эволюционирует, если будет счастлив и повысит уровень днем. Он видит чужие ауры, обладает даром угадывать мысли и в совершенстве управляет собственными эмоциями. Это видно и по его способностям. Концентрация не дает ему испытывать страха, а неудержимость увеличивает его скорость при испуге. Скрытая способность благородства повышает его атаку при нападении темных существ, против которых он все же сохраняет устойчивость. Специальная атака Лукарио обходит простую — что редкость для покемонов боевого типа. Шестое поколение наделило его мегаэволюцией — Мегалукарио, и именно этот покемон иллюстрирует принцип мегаэволюции в версиях X и Y благодаря лидеру спортзала Мега Мегалукарио особо ценится в колоссе и даже заслужил собственную гигантскую статую в башне мастерства Шалур-Сити. Его замечательные боевые навыки позволили ему стать игровым персонажем Super Smash Bros., начиная с версии Brawl. Ротом 479. Благодаря уникальному сочетанию призрачного и электрического типов, текущая в ротами энергия позволяет ему вселяться в электрические устройства. Он не способен на эволюцию, но, начиная с покемона Платинум, может менять форму, а с пятого поколения и свой тип. Это довольно редкий карманный монстр, которого не встретишь в высокой траве. Чтобы получить его в версиях Diamond и Pearl, нужно отправиться в Старый Замок к северу от леса Этерны ночью после завершения Национального покедекса. В этом заброшенном особняке несколько спален, в одной из которых есть телевизор. Посмотрев транслируемую там программу, мы увидим уникального ротама 15 уровня. Как ни странно, во время битвы с ним играет лейтемотив легендарных покемонов, хотя Ротом к ним не причисляется. Версия Платинум дала Ротому возможность изменить форму, вселившись в технику в секретной комнате логова команды Галактика в Этерне. Всего покемону доступны пять различных форм, в дополнение к основной. Холодильник, духовка, стиральная машина, газонокосилка и вентилятор. Вдобавок ротом изучает связанную с неким предметом атаку — буран, перегрев, гидронасос, листошторм и аэролезвие — и теряет ее, если снова изменит форму. Начиная с пятого поколения, призрачный тип ротома меняется в зависимости от предметов, в которые он вселился. Это порождает уникальные комбинации типов, к примеру, электрического и травяного или электрического и огненного — а заодно позволяет усилить и эксклюзивные атаки, доступные Ротуму в зависимости от принятой формы. Юкси 480, Меспред 481 и Азельф 482. Легендарная Триосина нарушает множество традиций. Во-первых, Юкси, Меспред и Азельф относятся к одному и тому же психическому типу и встают в ряд с другими редкими покемонами этого типа. Мьюту, Мью. Лугий, Селеби, джирачи и Диоксисом. В отличие от легендарных птиц, собак и големов, три новых духа миниатюрны. В каждом по 30 см, совсем как у мифических покемонов. Все они обладают одной и той же способностью левитация, дающей им неуязвимость перед атаками земляного типа. Каждое из существ воплощает ценность, которую создатель покемонов Аркиус хотел привить людям и покемонам знания Юкси, эмоции Месприта и волю Азельфа. Здесь можно заметить отсылку к регалиям японских императоров, трем священным предметам с огромным символическим значением, которые подарила первому императору богиня Аматерасу. Троих довольно похожих духов в основном можно различить по цвету Юкси — Юкси желтый, Месприт розовый, а Азельф синий. Стратегия у каждого разная — Первый покемон — оборонительный, у второго — сбалансированные показатели, а последний — атакующий. Сюжет версии Pearl и Diamond сильно опирается на мощь этого легендарного трио. Согласно фреске в «Селестик Тауне», эти три покемона способны сдержать силы легендарных покемонов, которых пытается призвать команда «Галактика» — Диалгу в Diamond и Палкию в Pearl. Легендарное Трио нужно команде, чтобы создать Красную Цепь — волшебный предмет, позволяющий Диалги и Палки сохранить силу после захвата в Покебол. Поэтому агенты команды Галактика отправляются к трем озерам Сина на охоту за тремя духами. Получив Красную Цепь, Сириус вызывает и берет под контроль легендарного покемона на Копейном Плато, поставив под угрозу мировой баланс. Тут Три духа находят в себе силы разорвать красную цепь, выпустив при этом легендарного покемона, и вернуться в свои пещеры возле озер. В версии «Платинум» безумный ученый Сириус Сахарон создал для него вторую красную цепь, позволяющую вызывать Идеалгу и Палкию. Увы, Юкси, Меспред и Азельф не могли потягаться с обоими легендарными покемонами, поэтому пришлось вмешаться Гератине. Диалга-483 и палки 484 Подобно Луги и Хооху, а также Граудену и Кайогру. Диалга и Палкия являются символами версии Даймонд и перл соответственно. Диалга — величественное сине-серебристое четвероногое животное, относится к драконьему и стальному типу, отсылка на прочность алмаза — Даймонд. Он олицетворяет время — О чем напоминает его мощная фирменная атака Рев времени? В свою очередь, бело-розовое двуногое существо драконьего и водного типа палки олицетворяет пространство, и его коронный прием называется разлом миров. После темы материального творения, раскрытой грауденом и койогром в Рубии-Сапфир, четвертое поколение развивает идею создания космоса. У этих двух покемонов высокая специальная атака а у их типов мало слабостей, что делает их грозными противниками. Их призыв на копейном плато чуть не вызвал конец света. Их мощь умножится, если оснастить их двумя мистическими камнями — палкию сферой блеска, а диалгу сферой тверди. Эти камни, которые можно собрать сразу после битвы с этими легендарными покемонами, усиливают атаки соответствующего типа — Ныне Диалга, палки и Гератина — единственные легендарные покемоны, которых можно получить в яйцах, пройдя небольшой эксклюзивный для Хёрд Голд и Соул Сильвер квест. Если в этих версиях игрок отправится в руины Альфа с полученным на ивенте Аркиусом сотого уровня, он телепортируется в руины Синджа, к северу от Джота. В местном древнем храме Синтия расскажет герою легенды об Аркиусе И предложат ему выбрать между Диалгой, Палкией и Гератиной. После этого Аркиус использует свою огромную мощь, чтобы создать яйцо выбранного покемона, дитя легендарного существа вылупится, имея первый уровень и причитающуюся ему сферу Гератина 487. Кайогру и Граудуну пришлось разбираться с Рейквазой, а Диалги и Палки с Гератиной, Этот третий легендарный покемон — единственный, кто относится к драконьему и призрачному типу. Речь идет об агрессивном и жестоком Дитя Хаоса, изгнанном за свои деяния в искаженный мир. В этой параллельной вселенной не течет время и искривлено пространство. Гератина появляется в нашем измерении в виде большого шестиногого серебряного монстра с двумя призрачными черными крыльями. Чтобы получить его в версиях Diamond и Pearl, игрок должен отправиться в пещеру возврата. Вход в нее находится рядом с четвертым озером Сина у таинственного ручья прощания, доступ к которому откроется только после завершения национального покидекса. Пещера возврата настоящий лабиринт. Ее залы генерируются случайным образом. Для встречи с ужасным геротиной нужно запастись терпением и удачей. Этот покемон является символом версии Платинум и получает в ней свою изначальную форму, хоть она и появляется лишь в искаженном мире. Даймонд и Pearl не давали возможности его исследовать, но когда Сириус призывает Диалгу и Палкию, на Копейном плато открывается портал в другое измерение. В этом странном месте, где гравитация живет своей жизнью, героя сопровождают Синтия и Троица Духов, В конце он обнаруживает гератину в истинной форме червя. Теперь он наделен способностью левитация, защищающей его от земляных атак. Чтобы сохранить его первоначальную форму за пределами искаженного мира, гератине нужно дать сферу газа, которая заодно улучшит его драконьи и призрачные атаки. Креселия 488 и Даркрай 491. Регион Сина окружает много легенд. Одни из их героев — Криселия и Даркрай, два дополняющих друг друга покемона, которые воплощают разные фазы Луны. Об этом говорят и названия островов, где они обитают. Криселия — на острове Полнолуния, а Даркрай — на острове Новолуния. Криселия — покемон психического типа, причудливая голубовато-желтая птица в форме полумесяца с розовыми крыльями. Это один из редких легендарных покемонов с заданным полом, Все креселии являются самками. Как видно по ее ориентированным на защиту показателям, креселия играет роль хранительницы. Согласно Покедексу, всего одно ее перо способно отогнать кошмары. В Diamond и перл его нужно добыть, чтобы вылечить больного сына моряка. Даркрай покемон темного типа, который вызывает ночные кошмары и питается ими. Быстрый и наделенный отличной специальной атакой, он обладает уникальной способностью — плохие сны, заставляющей спящих противников терять очки здоровья с каждым ходом. Если добавить к этому фирменную способность «Темная дыра», запросто «Усыпляющую цель» и «Ловца снов» вместе с «Кошмаром», становится ясно, что закрывать глаза на это создание ночи не стоит. Страшный и опасный «Дарк Край» играет роль главного злодея в нескольких спин Покепарк 2, где он околдовывает покемонов, чтобы сдружиться с ними, а также Покемон Mystery Dungeon: Explorers of Darkness и Explorers of Time, в которых он манит на свою сторону легендарных покемонов Диалгу и Палкию. Дарккрай надеялся погрузить мир покемонов во тьму, чтобы получить полную власть над их кошмарами. В отличие от Креселии, Дарккрая нельзя поймать напрямую ни в одной из версий четвертого поколения. Единственный способ — получить членскую карту на ивенте и открыть таинственное задание в Каналееве. В шестом поколении Криселия не получила дополнительного волшебного типа, как многие другие покемоны. Это вызывает много вопросов, так как атаки волшебного типа, лунный свет и мощный лунный взрыв черпают силу Луны. Криселия олицетворяет это небесное тело и с виду такая же пухлая и розовая, как и многие карманные монстры данного типа — поэтому ее превращение в психического и волшебного покемона казалось логичным. К тому же, в отличие от психического, волшебный тип отлично справляется с темным, что объясняло способность Кресилии останавливать кошмары Даркрая. Фион 489 и Манафи 490. Манафи — один из мифических покемонов Сина и первый показанный публике легендарный монстр четвертого поколения. Это маленькое голубоватое существо водного типа почти на 80% состоит из своего элемента и благодаря невероятной эмпатии способно подружиться с любым покемоном. Пока что единственный способ получить Манафи — выполнить специальную миссию в одной из игр серии Pokemon Ranger, что позволит скачать яйцо Манафи в одной из версий четвертого поколения. Только у яйца Манафи есть свой особенный спрайт — Оно полупрозрачно-синее, с красной сферой в центре и маленькими сверкающими точками. Другая особенность монафии он единственный легендарный покемон, способный на размножение. Если свести на ранчо Монафи и Дита, из их яйца вылупится Фион. Он очень похож на Монафи, но все же не является его предеволюцией. Выходит, что Монафи и Фион — два разных покемона, и первый способен породить второго — К слову, у Фиона характеристики пониже, чем у Манафи. Шеймин 492. Шеймин травяного типа, часть большой семьи мифических покемонов, ее первая четвероногая. Это милый белый ежик с зелёным хом на спине, украшенным розовыми цветами. Он самый маленький из легендарных покемонов, еле дотягивает до 20 см ростом, что добавляет ему шарма. Миролюбивый Шеймин способен превращать пустынные районы в цветочные поля и напоминает этим другого мифического покемона травяного типа — малютку Селеби. Согласно легенде, Шеймин причастен к созданию города Флуоромы. Этот ныне цветущий холм был пустынным местом без единого ростка, но однажды, когда один человек выразил свою благодарность природе, холм расцвел, и на нем даже появился цветочный магазин. Шеймин, благодарный покемон, считается творцом этого чуда. Как правило, Шеймина можно поймать в цветочном раю на цветущем полуострове, соединённом с маршрутом 224 проходом Сибрик. Но попасть туда игрок может лишь с ключевым предметом — письмом Оука, которое, к сожалению, в игре так и не раздали, и в итоге просто предложили самого Шеймина. Версия Платинум дала ему новую небесную форму. Чтобы ее получить, нужен цветок Гроссидеи. Но, внимание, земляная форма вернется обратно с наступлением ночи или если покемона заморозит чья-то атака. В своей небесной форме Шеймин приобретает летающий тип и становится похож на олененка с платком на шее. Хотя в виде ежа он довольно застенчив, трансформация делает его храбрее и игривее, а также меняет распределение его показателей. Оба вида его защиты ослабевают, но он становится быстрее и получает улучшенную специальную атаку, которая добавляет мощи его коронному грозному сиянию семян. Аркеус 493. Пришел черед единственного истинного бога покемонов, самого могущественного на сегодняшний день существа — Аркиуса, альфа-покемона нормального типа. Его рост превышает 3 метра, а вес составляет 320 кг. Это животное с бело-серой шерстью и гордой осанкой напоминает коня с развивающейся на ветру длинной гривой. На его талии виднеется необычное золотое колесо с четырьмя зелеными драгоценными камнями. Со стратегической точки зрения это сбалансированный и универсальный покемон без конкретных сильных сторон. Сумма его базовых показателей составляет 720. Аркиус вполне заслуживает своего звания бога покемонов, превосходя всех существ без мегаэволюции — включая Юту, Лугию, Хооха, Рейквазу, Диалгу, Палкию, Гератину и их духовных потомков. Однако с появлением мегаэволюции в шестом поколении стратегическое превосходство Аркиуса пошатнулось, и его превзошло пять существ — первобытные Грауден и Кайогр с общими базовыми характеристиками в 770 — а также мегара и кваза и формы XY мегам Mewtwo, дающие в сумме значение 780. Еще Аркиус — единственный покемон со способностью мультитип, которая позволяет ему менять тип в зависимости от экипированного предмета. Аркеус может пользоваться знаменитыми пластинами из подземелий Сина. Всего существует 17 различных пластин, по одной на каждый тип, кроме нормального дающая Аркиусу волшебный тип пластина Пикси, появилась одновременно с этим типом в шестом поколении. Это также влияет на тип фирменного удара Аркиуса — правосудие. Теоретически, у игроков должна быть возможность поймать его в Зале Истоков, на Копейном плато, который откроется, если сыграть на лазурной флейте. Однако лазурную флейту игрокам так и не раздали, как и письмо Оука для поимки Шеймина, и вместо этого игрокам неоднократно напрямую раздавали самого Аркиуса. Будучи покемоном-демиургом, Аркиус играет важную роль в мифологии покемонов, хотя в играх упоминается редко. Все же мы узнаем, что его огромная сила породила положивших начало материи Диалгу и Палкию, воплощение антиматерии Гератину и Троицу Духов, формирующих разум. Согласно Покедексу, Аркиус создал весь мир, используя тысячу рук, хотя у его физической формы всего четыре ноги. Среди источников вдохновения этого божественного создания можно выделить Авала Киташвару, важную фигуру в буддизме, одна из форм которой имеет тысячу рук, или же гикатанхейров существ из древнегреческой мифологии, у которых их было сто. Хотя основная серия с купанами Аркиусе, место действия Покемон Конквест, Остров Рансей даже имеет его форму. Там этот покемон играет особую роль. Его хочет заполучить главный антагонист Набунага, а также союзник героя. Глюки хитрости и слухи. Дверь для серфинга. Игроки серии Покемон привыкли заниматься серфингом и пересекать водоемы на спинах своих покемонов. Однако в японских версиях Diamond и Pearl для этого достаточно встать на дверь. Но не абы какую, а на дверь Аарона, первого члена элитной четверки Лиги Сина. Воспользовавшись этим багом, игрок может попасть в Черную область вокруг интерьера здания Лиги. Оттуда можно попасть в обычно заблокированные места, отсчитав нужное количество шагов, с чем поможет функция шагомера в покечасах героя. Этот сбой дает шанс исследовать Цветочный Рай и Остров Новолуния без письма Оука и членской карты и поймать там Шеймина и Даркрая вне мероприятия Нинтендо. Еще так торопливые игроки смогут отправиться прямиком в зал Славы и пропустить несколько боев в Лиге. Путешествовать по пустоте рискованно. Некоторые игроки теряются там и не находят выхода. Узнав об этом баге, Разработчики исправили его для американской и европейской версии Diamond и Pearl. Есть еще один способ попасть в эту знаменитую черную область, известную на английском как Tweaking Trick. Ее можно вызвать очень быстро проехав на велосипеде рядом с созданием Jubilee City. Операция может завершиться неудачно зависанием игры, непроходимостью черной зоны или даже удалением сохранения. Если баг сработает, то можно будет вновь прогуляться по пустоте и считать шаги. Чтобы игроки не могли таким методом получать мифических покемонов, версии Platinum, Shaymin и Darkrai перестали появляться в игре без письма Ока и членской карты, из-за чего баг потерял свою прелесть. Дождь из алмазной пыли. Климатические условия Сина изменчивы, и порой прекрасные солнечные дни портят дождь и снег. Но не все игроки знают, что они могут стать свидетелями крайне редкого, красивого, но бессмысленного метеорологического феномена. Все началось 10 января 2008 года с публикации в блоге от самого Джуничи Масуды. Продюсер предлагал игрокам запустить игру Diamond или Pearl через два дня, 12 января, в его день рождения. В городке Snowpoint City на севере Сина их ждал небольшой сюрприз. Вместо обычного снега на город обрушился мелкий дождь из алмазной пыли. Эту сугубо эстетическую модификацию можно было наблюдать и в другие символические даты, такие как 29 февраля, 22 апреля, дату выхода Diamond и Pearl в США, 1 мая, День труда, 27 июля, выпуск в Европе и 20 сентября, анонс Покемон Платинум. С тех пор... Алмазная пыль появляется практически в каждой новой части саги «Покемон». Впервые мы увидели ее вновь на массивной Серебряной горе между Канта и Джота в «Хёрд и «Сол Сильвер» ремейках приключений второго поколения. В версиях Black и Уайт», а также в их продолжениях Black 2» и White 2» это чудо метеорологии можно наблюдать 31 декабря в Айсерус-Сити, городке на северо-западе Юновы, недалеко от неприступной горы. Примечательно, что в Ice Roos City находится легендарная арена региона. Наконец, в Pokemon X и Y алмазной пылью игрок может насладиться в день рождения, пройдя по тропинке к северу от Дендамильтауна к ледяной пещере. Скверная погода. В версиях Platinum, Heard Gold и Soul Silver возникли небольшие затруднения с погодой, которая при баге вызывает ощущение настоящего апокалипсиса — Пусть в классическом бою эти условия и создаются довольно редко, бак все же легко воспроизвести. Погодный бак можно вызвать, только сбив покемона с ног, атакой погони, при его попытке сбежать и при уже действующем изменении окружающей среды, за исключением дождя, например, в случае песчаной бури, града, тумана и солнечного света. Это также сработает со способностями Галдеж, Гравитация и Хитрая Зона климатические условия начнут меняться после каждого хода, нанося урон существам на поле боя. Очки здоровья потеряют даже те покемоны, кто обычно невосприимчив к погодным условиям благодаря своему типу. Чтобы совсем сбить людей с толку, в тексте игры указывается, что покемонам наносят урон их же способности. То есть во время этого апокалиптического шторма Пикачу поранит его статичность, а Мьюту пострадает от своего давления. Если на поле боя находятся каствором или черем, их способности вынудят их постоянно трансформироваться, так что игроку придется выключить консоль, чтобы разорвать порочный круг. Пятое поколение. Black-White, Black 2 и White 2. Nintendo DS. Сюжет. Приключения версии Black и White начинается в новыми, деревушке к юго-востоку от Юновы, Трое неразлучных друзей — Бьянка, Черен и Герой, Гилберт или Хильда, в зависимости от выбранного игроком пола — получают в подарок от профессора Джунипер три покебола с разными покемонами. Троица решает отправиться за приключениями и пересечь Юнову, чтобы сразиться с лидерами спортзалов и бросить вызов лиги. Ребята откроют для себя новые виды матчей покемонов, такие как тройные бои, в основном в версии White и ротационные бои, в основном в «Блэк», где с противниками по очереди сталкиваются три монстра. Черен больше всего на свете мечтает поймать самого могущественного покемона, а Бьянка понимает во время путешествия, что стать тренером покемонов — не ее судьба. Так что помериться силами с чемпионом Лиги Юновы удастся только герою. По пути трое друзей также открывают для себя другие развлечения, помимо битв покемонов. Например, известный концертный зал Нимбасы, где карманные монстры радуют публику, наряжаясь и танцуя. По Юнове колесит странная группа, команда Плазма, пытающаяся убедить тренеров расстаться со своими покемонами. Члены организации произносят речи о мире и дружбе, убеждая всех в жестокости сражений покемонов и осуждая рабство, которому тренеры повергают своих существ. Их цель — освободить покемонов и позволить им жить в дикой природе, не меняя их среды обитания и не нарушая их привычек. Пусть на первый взгляд их мотивы и кажутся похвальными, их методы далеко не этичны. К примеру, Приспешники команды Плазма пытаются поймать Муну, чтобы управлять спящими жителями Стриатон сити благодаря его сонной мгле. И это не считая агрессию и воровство покемонов, от которого пострадала Бьянка. Герой быстро понимает, что организация скрывает свои истинные намерения. Как оказывается, она надеется найти легендарного покемона-дракона, о чем говорит кража ископаемого черепа из музея Накрина. В башне Драконьей Спирали лидер команды Плазма-Н наконец находит сокровенного покемона — Зекрома в версии White и Решима в Black. Этот таинственный тренер, считающийся королем команды Плазма, намеревается отделить мир людей от мира покемонов с помощью силы легендарного дракона — Однако настоящий секрет команды Плазма раскрывается лишь после победы над Лигой Покемонов и открытия огромного замка Эна. Он был просто пешкой, который манипулировал один из семи мудрецов организации Гетсис. Гетсису было мало кражи отпущенных тренерами Покемонов и обращения их в рабство. На самом деле... Он желал избавиться от возможных средств сопротивления, чтобы взять под контроль Юнову. После победы героя ему удается сбежать, но других мудрецов арестовывают, а команда «Плазма» пытается покаяться в содеянном. Два года спустя начинается новое приключение героя Нейта или героини Эхо, жителей города Аспертия на юго-западе Юновы. Бьянка, которая за это время стала помощницей профессора Джунипер, доверяет игровому персонажу его первого покемона. Друг детства героя Хью тоже решает отправиться в путешествие по Юнови и задать трепку ворам из команды Плазма, которые стащили Пурлойна у его младшей сестры. Да, на самом деле организация не исчезла. Через два года после поражения Гетсиса одна часть команды посвятила себя добрым делам, следуя идеологии Эна, а другая продолжала творить злодеяния. За два года в Юнове многое изменилось, и в высокой траве даже появились новые покемоны. Вдобавок, некоторые лидеры спортзалов решили сменить род деятельности. Три брата — Крес, Сайлан и Чили — отдали предпочтение тренировкам. Ленора отказалась от прошлой карьеры в пользу археологических исследований в музее Накрина, а Брейсен полностью посвятил себя актерской игре на студии Покестар. Как кажется поначалу, во главе команды Плазма встал новый персонаж — ученый Колрес, исследующий силу покемонов. Один из древних мудрецов Зинзалин — Также командуют отрядом и, в частности, нападают на Апелюсид Сити с помощью плазменного фрегата. Этот огромный летающий корабль использует силу легендарного покемона Кюрема, чтобы заморозить город. При столкновении с командой Плазма герой раскрывает секрет. На самом деле за ниточки вновь дергает Гетсис, еще сильнее жаждущий власти и мести. Вскоре возвращается н, чтобы попытаться урезонить своего бывшего покровителя, ослепленного манией величия. Однако Гетсис не дает себя задобрить и использует ДНК-пресс, мощный артефакт, украденный у лидера спортзала по имени Дрейден. Этот древний объект активирует скрытые силы Кюрема и вызывает так называемое слияние Кюрема с Решеромом или зекрамом. Так... Вобрав в себя того или иного легендарного дракона Эна, в зависимости от версии, Кюрем принимает гораздо более могучую новую форму — белого или черного Кюрема, и чтобы спасти покемона Эна, герой должен с ним сразиться. После поражения Гетсиса новая команда Плазма окончательно распадается, и герой может продолжить свой путь в Лигу Покемонов и стать новым чемпионом Юновы. Вселенная. Юнова. Мы знаем, что архипелаг Хоэн и остров Сина расположены близко к областям Канта и Джота, причем первое находится южнее, а вторая — севернее. Юнова же находится за 3-9 земель от регионов предыдущих версий. Мы оставляем Японию и переносимся на американский континент, а точнее — в Соединенные Штаты, которые вдохновили разработчиков на создание этого региона. Таким образом, подражающая Нью-Йорку Юнова сильно отличается от предыдущих регионов в культурном отношении. В ней гораздо меньше традиционных или древних деревень, населенные пункты стали намного крупнее. Примером служит столица Кастелия-Сити, огромные небоскребы которой напоминают Манхэттен. Тема здешней архитектуры уже не природа и история, а технологии и современность, Так в этой версии появилась новая инфраструктура издания: аэропорт, метро, парк развлечений, обширная промышленная зона и даже спортивные стадионы. Несмотря на это, в регионе все же можно найти несколько исторических памятников: таких как Башня Драконьи Спирали, Небесная Башня, кладбище покемонов, затерянные в океане Руины бездны и останки погребенного посреди пустыни замка реликвий. В версиях Black 2 и White 2 появляются новые локации, в частности, на юго-западе и северо-востоке Юновы. Эти новые, доступные для исследования города, более разнообразны, возрождают некоторые традиции и даже включают несколько отсылок к старым играм покемон. Например, прибрежный городок Гумилау, частично построенный на сваях, напоминает плавучую деревню Пасифидлок Таун. Во Флорсиситауне также есть ранчо, где разводят стадо марипов, что напоминает ферму Муму между Икрутиком и Ольвайном в Джоте. Построенный в горах Лентимас чуть более оригинален. Его архитектурный стиль вдохновлен традиционными мексиканскими постройками. С прошлых версий в Black 2 и White 2 также успело немного похолодать о чем говорят новые наряды героя или героини игры, позволяющие противостоять более суровым температурам. Считается, что виной тому столкновение легендарного ледяного дракона Кюрема с кометой недалеко от гигантской пропасти на северо-востоке Юновы. Это напоминает резкое похолодание, охватившее сина в Покемон Платинум после и Пёрл. Юнова отличается от других регионов не только своей культурой и архитектурой, но и климатом. Метеорологические явления чаще влияют на тропический архипелаг Хоэн и холодный остров Сина. Юнове же повезло с умеренным климатом и четырьмя четко выраженными сезонами, которые преображают округу. Заметнее всего меняются, конечно же, пейзажи, всегда удивляющие и радующие глаз. Смена сезонов влияет не только на флору и погоду, но и на редкость некоторых покемонов. Образованные в снегу дорожки открывают новые пути, а некоторые тренеры отказываются выходить на улицу в сильный мороз. Как и в нашем мире, продолжительность дня и ночи зависит от времен года — Длятся они всего по месяцу на радость игрокам, желающим регулярно наслаждаться преимуществами каждого сезона, особенно теми, что касаются геймплея. Название Еновы означает «союз и единство». В принципе, ее можно считать самодостаточным автономным регионом, ведь там можно встретить исключительно новых покемонов, по крайней мере, до победы в Лиге. Вы не увидите ни существ из прошлых поколений, ни их родичей. Ввиду современности нового региона и его заметной устремленности в будущее, мифология покемонов не так повлияла на Юнову, как на Хоэн и Сина. Пусть легенд тут и не так много, они все же важны, особенно ближе к концу игры. Говорят, что земли Юновы долгое время были разорены после войны по вине двух братьев-близнецов, сыновей короля с непримиримыми взглядами. Старший был прагматиком, предпочитал смотреть правде в глаза и стремился построить прочное будущее. Младший был мечтателем и хотел создать лучший мир, следуя своим идеалам. Их единственный покемон, гордый и свирепый дракон, терзаемый их ссорой, разделился на две отдельные сущности. Одна из них — черный дракон молний Зекром, символизирующий идеал, а другая — белый дракон-огня Решером, воплощающий истину. Поскольку ни один дракон не мог одержать верх над другим, два брата заключили, что ни одно мировоззрение не превосходит другое, и война завершилась. Увы, страна уже пострадала от огня и разрушений. Тогда один из двух братьев положил начало новой цивилизации, от которой остались лишь руины в современном пустынном курорте, а другой исчез. Что касается двух драконов, то они превратились в камни света и темноты. Один находится в замке Реликвий, а другой на башне Драконей спирали.